Глава четырнадцатая Королевские почести «Корпорация, которая разрабатывает программное обеспечение?» — повторил Пак, нахмурив брови. «Серьёзно? Всё это время они скрывали его там?» «Очевидно так, дорогой». Ленанши откинулась на спинку стула, скрестив длинные стройные ноги. «Помни». Железные фейри не такие, как мы. Они не будут ходить по музеям, гулять по паркам и общаться с цветочками. Они любят высокотехнологичные места, привлекающие холодных расчетливых людей, до которых нам нет дела. Мы с Паком переглянулись. Еще до прихода Лиананши мы успели поговорить о тех странных холодных чарах, что я использовала, чтобы расстроить пистолет в руках Уоррена. Это были всего лишь предположения, но мы сошлись на том, что это и правда были железные чары, и что Леонанши с ее презрением к железным фэри определенно не стоит пока об этом знать. Вот бы мне самой узнать о них побольше. У меня было такое ощущение, что такого раньше не случалось в мире фэри, и поговорить на эту тему было не с кем. Почему я обладаю железными чарами? Почему могу использовать их? только в определенных случаях. Слишком много вопросов и мало ответов. Я вздохнула и решила сосредоточиться на текущей проблеме, а не на той, разгадать которую у меня и надежды-то не было. «Как называется это место?» — спросила я у Ши, не вдаваясь в подробности, что я тоже была одной из этих холодных и расчетливых людей, которым нравились всякие гаджеты, компьютеры, И высокие технологии. Мне по-прежнему не хватало моего старого бедного телефона, который утонул, став жертвой переправы через реку, когда я только попала в Фэйрленд. А еще я никогда так долго не жила без телевизора. Если когда-нибудь вернусь к нормальной жизни, то многое придется наверстать. Леонанши стучала пальцами по подлокотнику, задумчиво поджав губы. «Как они это называют? Для меня всё это звучит так однообразно, дорогая!» Она щёлкнула пальцами. «Кажется, Сайкорп?» С английского «Сайкорп». «Да, вроде так. В центре Сан-Хосе, в самом сердце Кремниевой долины». «Большая компания», — пробормотала я. «Не думаю, что можно просто так туда войти». Там наверняка есть камеры, охранники и все такое. Да уж, в лоб не попрёшь, согласилась Леонанши, глядя на железного коня, стоявшего в углу, скрестив руки. И помните, беспокоиться нужно не только о смертных. Железные фейри там тоже будут. Вам придётся быть хитрее. Железный конь поднял голову. А если отвлечь их? предложил он. «Я мог бы как-то привлечь их внимание, пока кто-нибудь проскользнет внутрь». «Или я мог бы с помощью чар сделать Меган невидимой», добавил Пак. Грималкин зевнул, лежа на диване. «Рискованно использовать чары вместе, полным технологий и железа», сказал он, сонно моргая. «И все мы знаем, до чего не сведущ человек, когда дело доходит до чар». Тем более ее собственные чары запечатаны. Я бросила в него подушку. Кот посмотрел на меня презрительно и снова погрузился в сон. «Нам известно что-нибудь об этом здании?» — спросила я Леонанши. «Чертежи, система безопасности и все такое». Я вдруг почувствовала себя шпионом из боевика. Перед глазами встала картина, как я болтаюсь на веревках и лезу по стене, как герой фильмов миссии невыполнима. и с трудом подавила нервный смешок. К сожалению, Уоррену особо нечего было сказать о здании, хоть он и очень старался под конец, бедняжка. Леонанше улыбнулась, словно смакуя приятное воспоминание, и я содрогнулась. «К счастью, мои шпионы узнали всё, что нам нужно. Они сообщили, что Скипетр...» Хранят на этаже двадцать девять целых пять десятых. Двадцать девять целых и пять десятых? Нахмурилась я. Что это значит? Без понятия, дорогуша. Так они сказали. Однако... И она вынула листок бумаги, размахивая им. Они достали вот это. Судя по всему, это какой-то код, используемый для проникновения в логово железных фейри. Они его решить не смогли, но, может, вам повезет больше. Боюсь, я совсем не сведуща в цифрах. Леонанши протянула мне листок. Пак и Железный конь подошли ко мне, и мы начали изучать надписи. Леонанши была права. Это определенно было частью какого-то кода. Три, тринадцать, тысяча тринадцать, три тысячи сто тринадцать, сто тридцать две тысячи сто тринадцать. Один? Ну ладно, размышляла я, несколько мгновений поломав голову и так ничего и не придумав. Значит, нужно это решить, и тогда всё будет шито-крыто. Звучит не так уж и сложно. Боюсь, всё немножко сложнее, дорогая. Леонанши приняла бокал вина, протянутый ей домовым. Как ты уже говорила, в Сайкорп не так уж и легко попасть. Посетители дальше ресепшена не проходят, а охрана довольно серьёзная. Чтобы подняться выше первого этажа, нужно иметь допуск сотрудника компании. Ну а если притвориться уборщиком или кем-то типа того?» Грималкин фыркнул и сменил положение на диване. «Разве для этого не нужна электронная карточка?» предположил он, устроившись на подушке, которую я в него бросила до этого. «Если здание так хорошо охраняется, сомневаюсь, что туда пускают, кого попало с улицы». Я упала духом. «Он прав. Чтобы попасть внутрь, нужна поддельная карточка или карточка одного из сотрудников. Я не знаю никого, кто бы мог достать нечто подобное». Леонанши улыбнулась. «Я знаю», — сказала она и дважды щелкнула пальцами. «Скре, дорогой, подойди на минутку. Мне нужно, чтобы ты кое-что нашел». В поле зрения появился пиксик, жужжа крыльями. Ростом от силы с пальчик, с кожей цвета индиго, волосами в форме одуванчика и широкой зубастой улыбкой. Он молниеносно пронесся мимо, в чем мать родила. Его глаза, огромные белые шарики, на лице с острыми чертами, смотрели на меня с любопытством, пока Леонанши не хлопнула в ладоши. «Скре, котик, я здесь. Соберись, дорогой». Пикси подмигнул мне и, непристойно качнув бедрами, переключил внимание на Леонанши. «Хорошо. А теперь слушай внимательно. У меня есть для тебя задание. Найди этих оборванцев, Полу Фуку и мальчика-тролля. Не помню, как их зовут. Скажи, чтобы забыли про яйца». У меня есть для них другая работа. Давай, лети, дорогуша, кыш. Она взмахнула рукой, и пиксик исчез из виду. «Кимми и Нельсон», — мягко сказала я. «Что, дорогая?» «Их зовут Кими и Нельсон. Они были с Уорреном, когда мы впервые встретились». Мне вспомнилась озорная улыбка Кими, стоическое выражение лица Нельсона. Вы же не думаете, что они как-то связаны с железными фейри? Нет. Леонан Ши откинулась назад, щелкнув домовому подлить ей вина. Они не знали о предательстве Орона или заговоре с целью похитить тебя. Он весьма ясно дал это понять. Ох, какое облегчение. Хотя, задумчиво размышляла Леаннши, отстраненно глядя в пустоту, Из девушки получилось бы превосходная скрипка или лира, а вот из троля что-нибудь более басистое, наверное. Как думаешь, дорогуша? Я вздрогнула, в надежде, что она шутит. Ким и Нельсон появились через несколько часов, когда они вошли в фойе, Леонашин, не теряя времени, рассказала им, что случилось с Ораном. Они были шокированы. и рассержены, но поверили ей. Ни слез, ни яростных упреков. Кими просто фыркнула, но когда Леонанши сказала, что у нее есть для них работенка, оба тут же оживились. Они показались мне довольно прагматическими детьми, привыкшими к жесткой школе жизни, в которой нет места жалости к себе и самобичеванию. «Так что мы должны сделать?» спросила Кими, плюхнувшись на диван. и практически утонув в нём. Леонанше улыбнулась и жестом предложила мне продолжить. «Это твой план, голубушка. Вот ты и скажи, что тебе нужно». «Эм, верно». Пара полукровок выжидающе смотрела на меня. Я сглотнула. «Хм, ладно. Слышали когда-нибудь о компании Сайкорп?» Кими кивнула, болтая ногами в воздухе. «Конечно! Крупная корпорация производит программное обеспечение или что-то такое. А что?» Я взглянула на Леонанши, и она ободряюще махнула мне сигаретой. «Нам нужно попасть в их здание и кое-что украсть. Незамеченными». Глаза Кими расширились в удивлении. «Ты серьезно?» — я кивнула. «Да, но нам нужна ваша помощь, чтобы обойти охранников и систему безопасности. А точнее, нужно достать пропускную карточку кого-нибудь из сотрудников». Леонанши сказала, «Вы бы с таким справились. Что скажете?» Кимми и Нельсон переглянулись, и Полуфука повернулась ко мне, озорно улыбаясь. «Без проблем». Глаза ее горели от предвкушения. «Когда?» Как можно скорее. Хорошо. Кими соскочила с дивана и похлопала Нельсона по огромному бицепсу. Пошли, здоровяк. Будем терроризировать людишек. Вернемся и оглянуться не успеете. Когда эти двое вышли, Пак взглянул на Леонанши. Уверены, что эти двое справятся? – спросил он, ухмыляясь. Может помочь им? Не стоит, дорогой. Ленанши встала, вокруг неё клубился зелёный дым. Полуфейри в кремниевой долине будет проще. Они привлекают меньше внимания, чем обычные фейри. И у них нет такой аллергии на железо и сталь. С ними всё будет нормально, поверь мне. А теперь она подошла ко мне, улыбаясь. Идём со мной, котёнок. У нас впереди важный день. Я нервно уставилась на неё. Куда это? За покупками, дорогуша. Что? Сейчас? Зачем? Ленаншицо цокнула на меня. Дорогая, ты же не собираешься в Сайкорп в таком виде. Она властным взглядом оглядела мои джинсы и свитер и принюхалась, размахивая палочками. Сейчас ты скорее наркоман доброй воли, чем профи своего дела. Не говоря о том, Как молодо ты выглядишь, дорогая. Чтобы внедриться в Сайкорп, понадобится больше, чем удача и чары. Тебе нужно полностью сменить имидж. Но у нас нет на это времени. Пусть Пак просто зачарует мне пару шмоток. Милая, милая, милая. Лена Нанши махнула рукой. От похода по магазинам не отказываются, котенок. Ты же слышал Эгрималкина. Даже самые сильные чары могут разрушиться в окружении железа и стали. Нужно не просто выглядеть, как корпоративный сотрудник. Ты должна стать им. Идем по магазинам и без возражений. Она улыбнулась снисходительно, что мне совсем не понравилось. Думай обо мне, как и своей временной крестной фея, дорогуша. Только дай найду свою волшебную палочку. Я следовала за Леонанши уже по другому длинному коридору, который вывел нас на залитый солнцем тротуар, где толпами сновали люди, даже не заметившие нашего внезапного появления из пустого переулка. Небо было чистым, солнце светило ясно, но воздух был холодным, и люди уже носили толстые свитера и пальто. Знак того, что зима была близко или уже наступила. Когда мы проходили мимо газетного автомата, я мельком взглянула на дату в уголке и с облегчением вздохнула. Пять месяцев. Я провела в Фейриленде целых пять месяцев. Немало, конечно, но лучше, чем пять лет или пять столетий. А значит, и родители мои были живы. Остаток дня... Леонанши таскала меня из магазина в магазин. Она срывала одежду с вешалок и бросала ее мне, требуя, чтобы я примерила. А когда я возмущалась безбожными ценами, она смеялась и напоминала мне, что временно является моей феей крестной, и цена не проблема. Сначала я примеряла женские костюмы, элегантные куртки и узкие юбки до колен, которые делали меня лет на пять старше, по оценкам Леонанши. Я перемерила, наверное, десятка-два костюмов разных стилей, цветов и сочетаний, прежде чем Леонанши наконец объявила, что ей нравится простой черный наряд, который выглядел так же, как и любой другой черный наряд, что я уже примеряла. «Значит, мы закончили?» — осмелилась я спросить с надеждой, поскольку Леонанши велела продавцу завернуть вещи в пакеты. Фейри посмотрела на меня с неподдельным удивлением и рассмеялась: « О нет, дорогуша, это всего лишь костюм. Тебе еще нужны туфли, косметика, сумочка, пара аксессуаров? Нет, котик. Мы только начали. Не думала, что Фейри любит шопинг. это как-то неестественно. Конечно, нет, дорогая. Шопинг как вид охоты. Все фейри-охотники. Нравится им это или нет. Это заложено в нашей природе, котик. И тут нет ничего противоестественного. И в этом был какой-то странный смысл. Еще больше магазинов. Я потеряла счет всем местам, куда мы заходили. Бесконечные ряды, полки и витрины. Лена будто была на секретном задании. Стоило ей влететь в какой-нибудь бутик, как продавцы тут же откладывали все свои дела и бросались к ней, готовые потакать любым ее капризом. Рядом с ней я была невидимкой, даже когда Леонанши заявляла, что все покупки для меня, продавцы забывали о моем существовании, стоило мне только отвернуться. Тем не менее, они старались потакать во всем, предоставляли лучшую обувь моего размера. Демонстрировали потрясающее разнообразие сумочек, которые я бы ни за что в жизни не стала носить, и предлагали серьги, лучшим образом подчеркивающие цвет моих глаз. Тогда Леонан Ши узнала, что у меня не проколоты уши. Тридцать минут спустя я уже сидела у энергичного мастера, который прижимал ватку к моим распухшим от боли мочкам ушей и весело щебетал, что через пару деньков воспаление спадет. Наконец, когда солнце уже садилось за зданиями, королева шоппинга решила, что мы закончили. Обрадовавшись, что этот бесконечный день подошел к концу, я села на стул и вперилась взглядом в злосчастный кот, расстроенная тем, что никак не получалось его решить. Я наблюдала, как Леонанши болтала с продавщицей, собиравшей и упаковывавшей наши покупки. Когда та объявила общую стоимость, Я чуть со стула не свалилась, но Леонан Ши лишь улыбнулась ей и протянула кредитную карту, даже не моргнув. На мгновение мне показалось, что карта похожа на кусок коры дерева, но Леонан Ши бросила ее в сумку, прежде чем я успела рассмотреть. — Что ж, — радостно сказала моя временная крестная фея, когда мы вышли из магазина, — у нас есть одежда, обувь и аксессуары. Дальше. «Самое веселая? «Чего?» — устало спросила я. «Твои волосы, дорогая, они выглядят не очень хорошо». Леонанши будто хотела вырвать мне челку, но не могла заставить себя прикоснуться к ней. «И твои ногти? Это не дело, дорогуша. К счастью, спа-салон скоро откроется». «Спа?» — я посмотрела на светящийся оранжевый шар, исчезающие за горизонтом, мечтая поскорее вернуться домой. Но уже, наверное, часов шесть. Разве они уже не закрыты? «Само собой, дорогая, в это время все люди и уходят оттуда. Не задавай глупых вопросов». Леонанши покачала головой на такую мою наивность. «Давай, пойдем. Знаю, Бену не терпится с тобой познакомиться». Сегодня? Спа-салон «Естественная земля» был просто переполнен. Мы прошли по вымощенной галькой дорожке мимо парочки хихикающих сельфит. Миниатюрные и изящные, они тихонько жужжали своими плоскими, как лезвие ножа, крылышками и улыбались нам, сверкая острыми зубками. Зимний сит, высокий, холодный и красивый, проскользнул мимо. Когда мы вошли в зал ожидания, задев нас и оставив ледяное ощущение на коже, и шлей в холодного воздуха. Трое пиксиков приземлились мне на голову, хихикая и дергая меня за волосы, пока Леонанши не взглянула на них так, что они моментально выскочили за дверь. Тусклое освещение внутри и стены из натурального камня создавали ощущение пещеры. В центре вестибюля Пузырился мраморный фонтан с рыбками и русалками, наполняя комнату радостными звуками текущей воды. В горшках из натуральных материалов расцветали орхидеи и бамбук. Воздух был тёплым и влажным. — Почему здесь так много фейри? — тихо спросила я, когда мимо пробежала и исчезла за задней дверью огромная чёрная собака. — Это такое место для изгнанников? Спа-салон? Как-то странно все это. Разве ты не чувствуешь, голубушка, чары этого места?» Леонаншина клонилась, указывая на стены и фонтан. «Некоторые места в мире смертных более волшебны, чем другие. Горячие источники чар, так сказать. Они притягивают нас, как мотыльков, на огонь. Как изгнанников, так и простых отшельников в фейре. не живущих при дворе. Кроме того, дорогая, Леонанши выпрямилась, хмыкнув. Даже такие, как мы, любят время от времени себя побаловать. Светловолосый, хорошо одетый сатир приветствовал Леонанши, поцеловав ее в обе щеки, а затем повернулся ко мне со слепительной улыбкой. — Ах, так это и есть принцесса, о которой я столько слышал! Выпалил он возбужденно, прижимая мою ладонь к своим губам. «О, она просто очаровательна! Но...» Он взглянул на Леонанши. «Теперь я понимаю, что вы имели в виду, говоря о волосах и ногти...» Он содрогнулся и покачал головой. Я даже ничего не успела ответить. «Что ж, предоставьте это мне. И глазом моргнуть не успеете, она будет выглядеть потрясающе!» «Твори свою магию, Бен», — сказала Леонанши, направляясь к задней двери. «Если понадоблюсь, я буду с Мигелем, дорогой». «Меган, голубушка, делай, как велит Бен, и все будет хорошо». Она небрежно махнула рукой и неспешной походкой исчезла за дверью. Бен повернулся ко мне и хлопнул в пушистые ладони. «Ну, лапочка, тебе повезло». Мы забронировали для тебя весь остаток вечера. Правда? В голосе моем прозвучали нотки сомнения. Я никогда раньше не бывала в подобных местах, не говоря уже о салоне, в котором балом правили Фейри, и понятия не имела, чего ожидать. А долго прическу делать? Бен рассмеялся. О, душенька, ты меня просто убиваешь! У нас с тобой впереди много работы! Следующие несколько часов пролетели в мутном тумане. Персонал, в основном сатиры и парочка домовых, был чрезмерно внимательным. Они забрали мою одежду и завернули меня в белоснежный халат. Домовые в белых костюмах заставили лечь на спину, намазали лицо кремом, прикрыли глаза дольками огурцов и велели лежать спокойно. Примерно через час меня подняли, усадили в кресло И милый сатир по имени Мироку начал массировать мне руки лосьоном, после чего тщательно подпилил, отполировал и покрасил мои ногти. Затем они повели меня к стилисту, который вымыл мне голову шампунем, подстриг бронзовыми ножницами, я заметила, и уложил мои волосы, ни на секунду при этом не замолкая. Все было так странно. Не скажу, что мне не понравилось внимание, и баловство, но весь вечер мне было немного не по себе. Это все не для меня. Я не принцесса, не суперзвезда и не какая-то особенная персона. Я бедная девчонка с фермы, из Луизианы, и мне здесь явно не место. Мне уже наносили последние штрихи в макияже, подкрашивая глаза и губы, когда в комнату лениво вошла Леонан Ши. Она выглядела такой довольной и расслабленной, что ее кожа аж сияла. Она отбросила более человечные чары, и ее неземная красота заполнила комнату необыкновенным сиянием. А золотисто-рыжие волосы в искусственном освещении просто ослепляли своей красотой. Бен плелся за ней, изливаясь в комплиментах о том, какая она сногсшибательная. «М-да, клянусь, Мигель просто виртуоз!» «Волшебные пальчики, дорогой!» — промурлыкала Леонан подтягиваясь, потягиваясь, словно кошка, и поднимая над головой изящные тоненькие ручки. «Если бы он не нужен был тебе так сильно, любовь моя, я бы украла его и увезла к себе. Поверь, такой талант днем с огнем не сыскать!» Ну что ж. — воскликнула она, увидев меня. — Ты только посмотри на себя, дорогая. Совсем другой человек. Тебя и не узнать. — Ну, разве не милашка? — добавил Бен, расплываясь в улыбке. — Тебе нравится, что сделали с ее волосами? — Ох, мне по душе милирование, а Патриша делает потрясающие каскадные стрижки. — Потрясающе! — кивнула Леонанши. изучая меня с легкой улыбкой на губах, от которой мне становилось неуютно. Если я ее не узнаю, то и в Сайкорп ее никто не узнает. Мне хотелось что-нибудь сказать, но в этот момент сквозь ароматы духов и увлажняющих средств прорвался странный запах, заставивший меня замолчать. Леонанши и Бен застыли, как и все остальные фейри в зале. Пара домовых в ужасе убежала прочь. Посетители начали перешёптываться и беспокойно дёргать, покуда чужеродный запах становился всё сильнее. Я узнала его, и сердце моё забилось сильнее. Металл. Где-то в помещении был железный Фейри. И вот он вошёл в дверь. Желудок мой перевернулся. Кто-то из посетителей ахнул. Железный Фейри был одет в деловой костюм. Серо-голубого цвета, причем очень представительный. Короткие черные волосы не скрывали длинных заостренных ушей. Его кожа зеленая, как схемная плата, сверкала сотнями мигающих лампочек, проводов и микросхем. За толстыми очками в металлической оправе блестели зелено красные глаза. Спокойный, как удав, Бен, двигаясь бочком, встал передо мной. Скрыв меня от глаз Фейри. Я замерла, стараясь оставаться как можно более незаметной. Ну, прорезал тишину насмешливый голос Железного Фейри. Никто меня не поприветствует? Может, журнальчик предложите? Расскажите, какие услуги предоставляете для бизнеса такого высокого уровня? «Обслуживание у вас пока оставляет желать лучшего!» С мгновения никто не шевелился. Затем один из сатиров шагнул вперед, дрожа, но в то же время вне себя от ярости. «Таких, как ты, здесь не обслуживают!» «Неужели?» Фейри приложил руку к груди, изобразив удивление. «Что ж, довольно неловко, надо сказать. С другой стороны...» Я мог бы убить вас и глазом не моргнув. Так что полагаю, небольшие предупреждения с вашей стороны весьма уместны. Леонанши выступила вперед, волосы у нее на спине закручивались подобно змеям. Чего тебе, мерзкое отродье, Леонанши? Железный фейри улыбнулся ей. Вы видели Леонанши, не так ли? Наслышанные о вас, о вас и о вашей шайке шпионов. Говорят, вы знаете, где находится дочь Берона, летняя принцесса. Я много чего знаю, дорогой, ответила Лянонши скучающим и безразличным голосом. Это моя работа, быть в курсе ради собственного же удовольствия и безопасности, не в моих привычках вмешиваться. так же, как и разговаривать с железными отродьями. Так что, если мы закончили, думаю, вам лучше уйти. О, я не задержусь. Железного Фейри, казалось, нисколько не побеспокоил ее ответ. Но у моего босса есть для вас сообщение и предложение. Сообщите нам местонахождение дочери Аберона, и все ваши преступления будут оправданы, когда мы возьмем небыль. Вы сможете вернуться домой? Разве вы не этого хотите, Леонанши? Он повысил голос, обращаясь к остальным собравшимся фейри. И это касается всех полукровок и изгнанников, чистокровных или нет. Помогите нам найти летнюю принцессу, и место в небыли вам гарантировано. Железный король приветствует всех, кто хочет ему служить. Он сделал паузу. ожидая, что кто-нибудь выйдет вперед. Никто не сдвинулся с места. Вероятно, потому что Леананши, стоя посреди комнаты, испускала по-настоящему пугающую ауру, заставляя свет в лампах мерцать. И это было хорошо, потому что все смотрели на нее, а не на меня. Железный Ферри подождал еще немного, и когда никто не вызвался разозлить королеву изгнанных, Он с улыбкой отступил назад. «Хорошо. Если передумаете, просто позвоните нам. Мы есть повсюду. И в конце концов придем и за вами». Он развернулся и ушел, цокая каблуками по плитке. Все смотрели вслед железному фейре. Леонанши прожигала его спину гневным взглядом, а затем повернулась ко мне. «Вечеринка окончена, дорогая. Пойдем. Бен, ты куколка. И проделал отличную работу, но нам нужно спешить». «Конечно, девочка моя!» Бен помахал нам вслед, когда мы выходили. «Приводи малышку еще, ладно? Удачно вам проникнуть в мегакорпорацию!» Когда мы вернулись в особняк, Пак и Железный Конь обсуждали стратегию с Кимми и Нельсоном. которые вернулись со своего задания. Вчетвером они низко склонились над круглым столом в библиотеке и что-то тихо бормотали. Когда мы вошли в сопровождении красных колпачков, которые несли наши пакеты, они резко выпрямились и уставились во все глаза. Даже светящиеся глаза железного коня округлились, когда мы вошли. "Ух ты, Меган?" кими подпрыгнула хлопая в ладоши. Выглядишь совсем по-другому. Мне нравится, что ты сделала с волосами. «Принцесса!» Железный конь оглядел меня с ног до головы и одобрительно кивнул. «Поистине, вы просто видение!» Я взглянула на Пака. Он изумленно смотрел на меня. «Эм...» Пробормотал он, и я осталась в шоке от того, что в кои-то веке Пак потерял дар речи. «Выглядишь... мило!» — наконец выговорил он. Я покраснела, внезапно смутившись. «Дети!» — Леонанши похлопала в ладоши, возвращая себе наше внимание. «Если мы хотим вернуть скипетр, действовать нужно быстро. Вы, оборванцы!» — она щелкнула пальцами в адрес и Нельсона. «Достали то, зачем я вас послала, дорогие?» Кими кивнула Нельсону, тот покопался в кармане и вынул пластиковую карточку. В правом его углу было фото блондинки в очках. Губы ее были поджаты так, будто она хотела убить камеру одним своим взглядом. Нельсон бросил карточку Леонанши, и она пренебрежительно ее изучила. Розалин Смит. Слегка старовато, но сгодится. Что ж... Она повернулась к нам. Завтра большой день, дорогуша. Не ложитесь поздно. Встречаемся утром в фойе. Меган, голубушка, тебе лучше разгадать этот код. До завтра. Операция Скипетр начинается на рассвете. Чао. Она драматично махнула рукой и исчезла в водовороте блесток. Той ночью я так волновалась. что не могла уснуть. Я лежала в кровати, Грималкин дремал рядом на подушке. Я все пыталась разгадать код, но по факту тупо смотрела на непонятные цифры до помутнения в глазах. Перебирала в уме все, что могло пойти не так во время завтрашней операции, и список был довольно длинным. Через несколько часов мы должны проникнуть в Сайкорп, используя карточку какой-то женщины. Схватить скипетр и смотаться оттуда прежде, чем нас заметят. Будто это было так просто, как прогулка по пляжу. Можно подумать, они не охраняют скипетр днем и ночью. В дверь тихо постучали, и в комнату заглянул Пак. «Эй, принцесса, подумал, захочешь перекусить? Можно войти?» Я кивнула, и Пак прошел в комнату с тарелкой в руках. на которой красовались бутерброды и яблочные дольки держи предложил он опуская тарелку на кровать поешь я пытался приготовить что-нибудь получше но кук выгнал меня из кухни с калкой кажется он меня недолюбливает бак усмехнулся и развалившись поперек кровати угостился кусочком яблока спасибо тебе», — прошептала я взяв бутерброд сыр и еще сыр Лучше, чем ничего. А где железный конь? Обсуждается с стратегию на завтра, ответил Пак, запихивая в рот дольку яблока целиком. Ты бы их слышала. Возомнили себя героями из фильмов о Джеймсе Бонде или что-то вроде того. Он заметил, что я тереблю уголок листочка и присел. Получается? Я скомкала листок и швырнула его через всю комнату. Пак взглянул на меня. «Кажется, не очень, да?» «Я его не понимаю», — вздохнула я, потирая глаза. «Все перепробовала. Сложить, умножить строчки, поделить — все равно не получается. А если не разгадаю этот глупый код, то не найдем нужный этаж. А значит, и до скипетра не доберемся. А значит, все умрут из-за меня». «Эй!» — Пак сел и обнял меня. Чего ты так паникуешь, принцесса? Это же фигня. Для тебя это раз плюнуть. Ты же победила самого железного короля, прошла в самое сердце вражеской территории и надрала ему задницу. Это то же самое? Нет, не то же самое. Я положила бутерброд на тарелку и посмотрела на Пака. Это абсолютно разные вещи. Пак, когда я пошла против машины. то просто хотела спасти Итона, только Итона. Не то, чтобы он не был важным, я бы не моргнув, умерла за него, но это был всего один человек. Я закрыла глаза и прижалась к груди Пака, слушая, как бьется его сердце. «Если облажаюсь и не верну Скипетр, все умрут», — пропромотала я. «Не только ты и Железный Король с ребятами, но все! Фейри перестанут существовать!» Не будет ни лета, ни зимы, ничего. Одни только железные фейри. Теперь понимаешь, почему я так переживаю?» Я не стала говорить, как сильно мне хотелось, чтобы Эш был рядом. Именно благодаря ему я вела себя так храбро в Железном Королевстве. Я скучала по нему. По его спокойной, непоколебимой решимости. По его молчаливой самоуверенности. Пак повернулся ко мне лицом и, приподняв мой подбородок, посмотрел в глаза. Во взгляде его изумрудных глаз бурлили сотни эмоций. «Я с тобой», — прошептал он, проводя длинными пальцами по моим волосам. «Помни об этом. Что бы ни случилось, я буду тебя защищать». Он наклонился и прижался лбом к моему лбу. Его дыхание пахло яблоком. В его глазах я увидела своё отражение. «Я никогда тебя не оставлю, что бы с нами ни случилось. Ты всегда можешь на меня рассчитывать». Сердце колотилось в ушах. Я осознавала, что стою на краю огромной пропасти и смотрю вниз. Осознавала, что должна отстраниться, что если не сделаю этого, то пересеку черту, и назад пути не будет. Но вместо этого я закрыла глаза, и Пак поцеловал меня. Поначалу губы его были робкими, будто давая мне шанс отступить. Когда я прижалась к нему, он обхватил мою голову и поцеловал всерьез. Я обняла его за шею и притянула к себе, желая забыть обо всем, отдаться чувствам. Может, зияющая боль и одиночество отступят хоть ненадолго. Пак смахнул тарелку с кровати и откинулся назад, притянув меня к себе. Неожиданно губы его коснулись моей шеи, обжигая кожу. А можно не трясти кровать так сильно? Раздался саркастический голос у изголовья. Или переместитесь на пол вообще? Покраснев как рак, я подняла глаза. Грималкин лежал на подушке и смотрел на нас одурманинными, полуприкрытыми глазами. Пак проследил за моим взглядом и вздохнул. «Я говорил, что ненавижу кошек!» «Не смей меня винить, Плут!» Грималкин моргнул, умудряясь говорить одновременно и скучающе, и возмущенно. «Я тут никого не трогал, пока вы с принцессой не начали любиться, как кролики!» Пак фыркнул. Перевернувшись на живот, Он, оттолкнувшись от кровати, встал и потянул меня за собой, заключив свои объятия. Лицо мое вспыхнуло, но от неуместных замечаний Грималкина или от чего-то еще я так и не поняла. «Лучше пойду», — вздохнул Пак неохотно. Я обещал железному коню взглянуть на кое-какие чертежи, которые Кими откуда-то умыкнула. Его взгляд остановился на разбросанной по полу еде. бутерброды и яблочные дольки, и подавил робкую улыбку. «Извини за бардак, принцесса. И не переживай из-за кода. Что-нибудь придумаем. Постарайся поспать, хорошо? Мы будем рядом». Пак наклонился, будто намереваясь меня поцеловать, но я отвернулась, не в состоянии смотреть ему в глаза. Он промолчал, затем легонько поцеловал меня в лоб и ушёл, закрыв за собой дверь. Я рухнула на кровать, уткнувшись лицом в подушку. Что я наделала? Я поцеловала Пака, потому что он был рядом, потому что мне было страшно и одиноко. Пак любил меня, а я поцеловала его по совершенно неправильным причинам. Я целовала его, но думала о Бэше. И мне понравилось. Меня грызло чувство вины, тоска по Эшу разрывала меня изнутри, но при этом мне хотелось, чтобы Пак вернулся и целовал меня снова и снова. Я все испортила, — пробормотала я, плюхаясь обратно на кровать. Трещины на потолке ухмылялись мне, я застонала. «Что же мне делать?» «Страдать молча, чтобы я мог поспать», — сказал Грималкин, не открывая глаз. Вонзив когти в мягкую ткань, он зевнул и зарылся глубже в подушку. «Или заняться расшифровкой кода, чтобы мы нашли скипетр?» «Не хотелось бы, чтобы все это было зря». Я взглянула на него. Он был прав. И, возможно, это отвлечет меня от мысли о Паке. «Но в смысле это же не измена, Эшу?» — рассуждала я, подняв скомканный листок бумаги и забравшись обратно в кровать. Это он бросил меня и велел забыть о нем. Между нами все кончено. Да я даже не уверена, было ли между нами вообще что-то. Грималкин ничего не ответил, и я понимала, что занималась самоубеждением. Я таращилась на кот, тяжело вздыхая, поскольку казалось, что цифры ползали по бумаге, как муравьи. — Мне никогда с этим не разобраться, Грим! – пробурчала я. «Безнадежно. Нужно быть математическим гением, чтобы это разгадать. Грималкин хлопнул хвостом и повернулся ко мне спиной. «Посмотри на код, как на загадку, а не как на математическое уравнение», — пробормотал он. «Не пытайся решить это по какой-то формуле. Железные фейри все-таки фейри. Загадки у них в крови». «Загадка, значит». Нахмурившись, я опять посмотрела на цифры Но все равно не получалось понять этот глупый код, сколько бы я на него не пялилась. Три, тринадцать, тысяча сто тринадцать, три тысячи сто тринадцать, сто тридцать две тысячи сто тринадцать, один. Грим, я не... Прочти вслух, человек. Грим казался раздраженным, но будто смирился с тем, что не уснет, пока не поможет мне. Если хочешь поболтать, то хоть с пользой. Ладно. Пробурчала я. Но все равно ничего не получится. Грим не ответил, так что я начала читать с самого начала. Три, один, три, один, один, три, три, один, один, три. Я замолчала, хмурясь. Вслух и правда звучало иначе. Я еще раз прочла третью строчку. Один, один, один, три. Одна единица, одна тройка. Я зажмурилась. Неужели все так просто? Я пробежалась по всем строчкам еще раз, чтобы убедиться, и все встало на свои места. «Я... я поняла!» «Кажется, погоди-ка!» Еще раз изучила цифры. «Да, все правильно!» «Это не просто числовая загадка, но языковая!» «Ты был прав, Грим!» «Гляди!» Я сунула листок бумаги Грималкину под нос. Он продолжал меня игнорировать, Но я продолжила. Каждая строчка описывает предыдущую. Первое число – тройка, потому что вторая строчка – одна тройка. Следующая строчка – одна единица, одна тройка и так далее. Если все так, то последняя строчка загадки и есть решение кода, а значит… Я продолжила перечислять числа в голове. 1, 1, 1, 3, 1, 2, 2, 1, 1. три. Я испытывала гордость и возбуждение, потому что каким-то образом знала, что права, и не могла сдержать широкой улыбки от уха до уха. Я ее разгадала! Мы добудем скипетр!» Грималкин молчал. Глаза его были закрыты, и я не понимала, спит он или притворяется. Я хотела было найти Пака и железного коня и рассказать им о своей маленькой победе, но хорошенько подумав. Решила, что сейчас видеть Пака не очень хочу. Так что я просто лежала, слушала, как суетятся домовые, убирая остатки яблока с пола, и воспроизводила в памяти поцелуй Пака, пока эти воспоминания не впечатались в мой мозг навсегда. Меня поочередно охватывало то чувство вины, то возбуждение. В какой-то момент я была готова затащить сюда Пака, чтобы мы закончили то, что начали. но затем меня до боли в груди накрывала тоска по Эшу. Слишком взволнованная, я так и не смогла уснуть. Наконец, в спальню заглянул домовой и сказал, что уже рассвет, и Леонанши нас ожидает.